Второе. Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух. «Я бы опять выкупался», — заговорил Шубин, — «да боюсь опоздать. Посмотри на реку, она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о, нимфа. Мы толстокожие скифы. У нас есть русалки». — заметил Берсенев. — Пади ты с своими русалками. На что мне, воятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора. Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда? — То есть ты хочешь сказать в Малороссию? — Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. — Ну Да. Я поступил как дурак. Добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам есть галушки и... — Не договаривай, пожалуйста, — перебил Берсенев. — И все-таки я скажу, что эти деньги не были страчены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские. Конечно, я знаю, вне Италии нет спасения. — Ты поедешь в Италию, — проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, — и ничего не сделаешь. — Будешь все только крыльями размахивать, и не полетишь. Знаем мы вас. — Ставассер полетел же? И не он один. А не полечу, значит, я пингуин морской без крыльев. — Мне душно здесь, в Италию хочу, — продолжал Шубин. — Там солнце, там красота. Молодая девушка в широкой соломенной шляпе с розовым зонтиком на плече показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели. — Но что я вижу? «И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зои!» — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой. Молодая девушка, к которой относилась это воскрецание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя. «Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт». то я слышу?» — заговорил, всплеснув руками Шубин. «Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет? Лучше не произносите этого слова. Раскаянье убьет меня мгновенно!» — Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, — возразила не без досады девушка. — А чего вы никогда не говорите со мной серьезно? — Я рассержусь, — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки. — Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никична. Вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну иступленного отчаяния. — А серьезно я говорить не умею, потому что я не несерьезный человек. Девушка пожала плечом и обратилась к Берсениеву. Вот он всегда так. Обходится со мной, как с ребенком. А мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая. — О, Боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча. Девушка топнула ножкой. — Павел Яковлевич, я рассержусь. — Элен пошла была со мной, — продолжала она. — Да в саду. Ее жара испугала. — А я не боюсь жары. Пойдемте. Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькой ручкой, одетой в черную метенку, мягкие длинные локоны от лица. Приятели пошли за нею. Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы, и несколько мгновений спустя очутились перед одной из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовой краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье, и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.